Глава 28 Торжество духа. Осознав, что убивать их не будут, бандиты явно осмелили. Самый старший из них даже попросил воды у Грецко. Скрипя сердце, сержант протянул мужчине стакан. Отпив оттуда пару глотков, он нодал оставшиеся друзьям. Мордоворот, проспавший часом ранее наступления полицейских, потихоньку отходил от наркотиков и его колотила зноб. Трясущимися руками он схватил стакан и расплескал остатки воды на себя. Ну вот, добро на говно, покачал головой серый. Куда нас теперь? спросил бандит, которого заброскую внешность Чумаков окрестил чеченом. Предварительно в ногинское СИЗО, ответил Старлей, если их подполковник воспримет. А если нет, нахмурился Чечен. Заносили убийство и мародерство в расход. «Приказ главы городской администрации расстреливать без суда», – строго кивнул участковый. «Этот никого не насиловал», – пожал плечами Грицко, смерив равнодушным взглядом очкарика в колках, – «но и не препятствовал». «Иногда наше невмешательство – это самый глубокий грех», – вздохнул Чумаков. «Отсидеться в сторонке, малодушно наблюдать, как мучаются невинные. Это так по-булгаковски», – неожиданно вспомнил он любимое произведение. Но мы пришли сюда не проповеди читать. Чумаков вдруг ощутил всю тщетность своих попыток. Нормальная жизнь больше невозможна, как нельзя беседовать с уголовниками на языке Толстого и Пушкина. Невозможно возвать к их совести или показать им, как они оступились. Вся жизнь этих людей прошла иначе, по своим законам и нормам. А их преступление только вершина айсберга, апогей того, что творилось в умах и сердцах долгие годы. И можно ли осудить их лично или нужно винить систему в целом? Может ли человек просто быть плохим? Выбор ли это или путь с горы, по которому ты катишься из подволь, набирая скорость?» Стряхнув себя пасмурную задумчивость, Чумаков внимательно оглядел присутствующих. «Быть честным трудно и смелым тоже, и добрым, и любящим. Все, что мы делаем, это выбор, и, несомненно, ответственность за него». «А посему пляшите, господа урки-насильники-наркоманы. Не все из вас принимали участие в зверствах, поэтому мы с ребятами дадим вам еще один шанс стать пусть и неполноценными членами нового общества, но хоть не последними гнидами». «Я против», – отпил из графина Грицко. «Тамара тоже. И Лена Ковалева». «А сколько баб еще заперты в комнате? Ты их спросил, хотят ли они, чтобы эта падаль по земле ходила». «Если вы с Ковалевым решите поквитаться с обидчиками, то я препятствовать не буду. Просто закрою глаза. Тех, кто в насилии не участвовал, попрошу не трогать. У меня все». Развернувшись на пятках, Чумаков выскочил из комнаты и отправился на поиски разбежавшейся по общежитию группы. В глазах бандитов мелькнул страх. Настоящий, неприкрытый. Все, кроме старшего, заерзали на диване, ощутив неприятный холодок в районе крестца». «Что?» – криво усмехнулся Грицко. «Поняли, наконец, что такое беспомощность? Сыти падлы!» но так и правильно!» «Сейчас ребята отыщут семью рядового Белокобыльцева!» Сержант откинул тюль и выглянул в окно. «Так, для справки, его обглоданный костяк еще валяется во дворе. И мы спросим у них, кому из вас жить, а кому умереть?» Задрожав всем телом, Чичина сел на подушке. Его товарищ со шрамом лишь ненадолго прикрыл глаза, справляясь с нахлынувшими эмоциями. «Не плюй в колодец», — вздохнул Серега. «Придется водиться и спить». В темноте коридора Чумаков отыскал радостного Ковалева в объятиях заплаканного семейства. Задыхающаяся от слез жена повисла у него на шее, а сержант, целуя по очереди то ее, то на редкость спокойного сына, непрестанно повторял «Простите меня, пожалуйста, пожалуйста, если можете». Младшая дочка Валевых мирно посапывала в коляске у окна, будто и не было этой гадости вокруг. Смерти, зомби, отморозков, почуявших кровь. Жизнь продолжалась. Невзирая на радость от воссоединения семьи, всеобщая атмосфера скорби буквально засоряла легкие. Сладкий плод победы обернулся привкусом пепла. В который раз. Никто более не ощущал себя в безопасности, пока по улицам разгуливают не только мертвецы, но и кое-кто пострашнее». «Двое погибших», – прошептала Оксана, – «белокобыльцев и квасюк». Рядовой оказал сопротивление при прорыве, но предупредить не успел. Мы слышали выстрелы, но, честно говоря, не придали значения, думали зомби. Съежившись, она привалилась к стене и закрыла лицо ладонями. А Люда дралась до последнего, расцарапала этих ублюдков, чуть палец одному не откусила. За это ее и приговорили прямо на лестнице». Кричала «Лучше умру». «Вот и умерла», — снова заплакала Лена. «Стоит ли жизнь ее высоких принципов?» «После мы больше не сопротивлялись», — удрученно вздохнула Оксана. «Осознали свою смертность, что ли?» «А они, вкусив крови, совсем осмелели. Боже, хорошо хоть дети остались невредимыми». «Трупы нужно похоронить», — покачал головой Ковалев. «Кровавые следы еще долго будут фонить, мертвецы набегут». «Да и как-то не по-людски оставить Женю вот так лежать?» «А где тело Люды?» – чужим охрипшим голосом спросил Чумаков. «Где оно?» Тонкий пальчик Оксана указал за спину, и она снова разрыдалась. На уровне ума он прекрасно понимал, что смерть – естественная часть жизни. Мир никогда не был полностью безопасным, а наставшие времена диктуют еще более жесткие рамки». Но душой Старлей не желал принять тот факт, что его соседи, друзья и соратников становится с каждым днем все меньше. Кто-то удрал, спасая шкуры, другие погибли при исполнении, а третий, как Женя с Людой, истерзаны. Страшно, по жестокой роковой случайности, которая могла не произойти. «Но ведь правда оставаться в городе неоправданная глупость», – с грустью подумал Чумаков. На его глазах Галкин с Манукяном вытащили из кладовки Людочкин труп. Веселая и некогда очень красивая лейтенанша, завернутая в одеяло, как ветошь. Синюшные ступни лозят по полу. Подхватив сверток, Старлей помог товарищам вынести тело на воздух. Жаркий ком подкатил горло Чумакова. Повидав за годы службы всякое, он не был готов к таким потерям. «Как же так?» – грыз себя Вадим – Распылялся на мелочи, не предусмотрел всего, не выстроил грамотную оборону, предал доверие друзей, с которыми так сроднился за годы службы, спасал чужаков, а своих просрал. Ужаснувшись внезапному озарению, он принял единственное верное решение. «Здесь жизни нет, надо уезжать из города», – размышлял Старли, копая могилу во дворе. «Брать в охапку веника остатки нашей большой офицерской коммуналки – и валить, куда глаза глядят. Подальше от этого ада, пока не решится вопрос с ПВР. «Что?» – вытер пот Манукян. «Да, мысли вслух», – отмахнулся Чумаков. «Эх, Лаврентьев, дери тебя за ногу! Ну чего же ты молчишь? Никогда еще я не ждал твоих приказов так сильно!» Наверное, Бог все же есть, и он услышал молитвы Вадика, потому что смартфон внезапно ожил, а хрипший от крика Андреич недовольно проскрипел в трубку. Плеши, старлей!» «Командование вышло на связь. Кажется, правительство выстояло. Генштаб приступил к работе, Минобороны спустило четкие инструкции, и нам досталось». «Так чего ж тогда они молчали так долго?» – нетерпеливо воскликнул Чумаков. «Люди гибли. Личный состав разбежался к хренам собачьим, то уверен, что это не розыгрыш и не фальсификация». «На тысячу процентов», – уверил подчиненного Андреевич. «Сегодня к Лаврентьеву прибыли ФСБшники, привезли официальные бумаги. Отмалчивалось наше правительство неспроста», — вздохнул главный участковый, переводя дух. Фу, не поверишь, так замотался, что двух слов связать не могу. Обзваниваю всех второй час. Майор этот, будь он неладен, приказал передать распоряжение лично». «А что произошло?» — не сдержал любопытство Чумаков. «Половина президентского аппарата попревращалась в упыре еще в первые дни», – перешел на шепот Андреич. «Но вообще тревожные звоночки прозвучали примерно за месяц до памятных событий. Проблему замяли, а потом все посыпалось, как домино. Члены парламента, депутаты Госдумы, губернаторы областей, высокопоставленные чиновники и главы исполнительных ведомств, структура власти начала рушиться». «Звено за звеном отстреливалось в переносном, а потом уже и в прямом смысле», – захихикал начальник. «Ситуация развивалась стихийно. Президента спешно эвакуировали. Оставшиеся главы правительства буквально расползлись по щелям и бездействовали, наблюдая развитие событий. Какие-то локальные меры все же предпринимались, вроде отзыва Росгвардии из регионов на оборону столицы. «Чую себя так, будто меня кинули умирать в моей мухосрани», – невесело усмехнулся Чумаков, и наблюдали, как скоро это произойдет. «Да нет», — возразил Андреич, — «все было достаточно продумано, если лезть в экономические и даже социальные дебри. Майор все объяснил». «Ну, просвети меня, если время есть, а то я всю голову сломал, почему так вышло». Вадим присел на лавку и ощутил, как гудят ноги. «Зомби на первых порах немного, запасники продовольствия ломятся», — поскреб щеку Андреич. «Основные силы решили истянуть из регионов на охрану стратегически важных объектов. В городах миллионников зараженных больше. Это у нас 200 тысяч, абсолютный потолок. А вокруг Москвы десятки ТЭЦ ГРЭС, атомной электростанции, которые некому будет обслуживать, если людей захлестнет волна живой мертвечины. Вот и стянули силовое избежание тотального коллапса». «Понятно», — усмехнулся Чумаков. «Мы бесполезны и безнадежны. Не надо нас спасать». «Что сейчас изменилось?» «Просто время пришло», – вздохнул главный участковый. «Ты, Вадик, не изви. Я тебе слова майора передаю, не более. Они там наверху без нас решили, что в регионах кризис настанет позже, когда оскудеют запасы, когда армия нежити превысит количество выживших. Чтобы не допустить вымирания в области, правительство составило целый антикризисный план, который сотрудники Бюро безопасности и должны развернуто озвучить нам завтра». «Во сколько надо прибыть?» – посмотрел на часы Чумаков. «Расслабься», – зевнул Андреевич. «Корона внесла просторы в нашу жизнь. Планируется электронная конференция. ФСБ пообещала координировать действия оставшихся сил полиции, МЧС и Росгвардии. Если все не навернется в последний момент». «Кстати», – зацепился за фразу Чумаков, «а почему умалчивали о вирусе, блокировали интернет-ресурсы и не пропускали реальную информацию в СМИ?» «Ведь до последнего называли это бешенством. Кому оно выгодно?» «Хотели как лучше, а получилось как всегда. Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет», — заговорил пословицами Андреич. «Власть опасалась волнения и беспорядков, поэтому побоялись нагнетать панику. Ведь вначале все действительно находилось под контролем, относительно насколько это вообще возможно. Но очень скоро стало поздно. Момент безвозвратно упустили». «Этакая неизбывная трагедия русской ментальности», – поржал Чумаков. «Тонкая грань между пустяком и трагедией, когда из фигни, на которую внимание обращать не стоит, при должном попустительстве развивается мегатрендец, с которым бороться уже бесполезно». «Примерно так все и было», – послышался в трубке каркающий смех Андреича. «Зато благодаря вовремя принятым мерам у нас есть электричество и связь, во всяком случае, пока». Теперь, когда все наши начальники более или менее скоординировались, весь этот вертеп устаканится. Считай заживем. Какие планы? Пришельцы не озвучили? Ждать до утра сил нет, заерзал на лавке Чумаков. Завтра начнутся зачистки дорог силами Росгвардии. Москва в огне. Правительство организует оборону и готовит плацдармы для эвакуации. По столице проводятся массовые зачистки с использованием огнеметов и бронетехники. Лично нам в помощь городу выделят отряд ОМОНа для совместных зачисток трудных участков, вроде больничного городка. Парни прибудут на броне, так что в распоряжении полиции скоро окажутся парочка БТР. А дальше – курс на восстановление инфраструктуры и создание общих пунктов размещения для уцелевших граждан. Долго телились господа хорошие, я так скажу. Чуть не профукали все и вся. Но если особисты не обманут – «Будем выплывать из этого дерьма в Ноевом ковчеге», – захихикал Андреич, как школьница. «На данный момент будут конкретные указания», – спросил Чумаков начальника, и тот, словно опомнившись от запрещенного людям в его должности беззаветного ликования, вернул свой сварливый тон. Месяцем ранее он вызывал бы в Чумакове лишь раздражение, а сейчас Старлей ощутил чуть ли не приступ нежности. «Да», – строго сказал начальник. «Завтра в восемь утра приказано всем быть на интерактивной планерке, а точнее онлайн-конференции, и ядрить ее в корень!» «Есть!» – отозвался Чумаков, озадачившись, как исполнить приказ. Оставаться в общежитии не хотелось, да и выезд в деревню назначен на завтрашнее утро. Из раздумий его вытянул нетерпеливый голос Андреевича: «Ты там уснул, Старли? Ферштейн или Нихтферштейн?» «Я не понимаю по-немецки» подколол начальника Чумаков, ощущая, как настроение стремительно улучшается. «Но «Ну, просто рад тебя слышать. Правда, как никогда». «Ну, значит, отбой. Мавр сделал свое дело и может удалиться спать», – зевнул в трубку Андреич. Стоя посреди двора, как обухом ударенный, Чумаков замер. Ни один мускул его не двинулся, словно выдернули провод питания. Переваривая полученную информацию, он завис – Ощутил вдруг странную смесь из облегчения и страшнейшей усталости. Первым неладное заподозрил Ковалев и, подкравшись к командиру со спины, направил на него оружие. «Эй, Вадик, ты как?» – тихонько спросил он, стараясь не спугнуть участкового. «Нормально. Даже отлично», – вынырнул из нирваны Чумаков. зави наших в общий зал. Сейчас я поведаю такие новости, от которых вы сегодня гарантированно не уснете». А я тоже думал, что ты превратился. С нескрываемым облегчением выдохнул Ковалев.